Часть 8. Рискованная ставка. Канон начала откровенно ненавидеть свое затянувшееся участие в совместном проекте пяти демиургов. В этом, давно потерявшем свою изюминку мучительном для участников и судей, однообразном, выдышемся еще в первое тысячелетие состязания за места среди новых богов. Демиурги очень хотели проявить себя и перемудрились с правилами, превратившими турнир из ожидаемого увлекательного зрелища в тошнотворную рутину. Было то, что наблюдать за бесконечно топчущимися на месте избранниками, которые неплохо проявили себя в своих родных мирах, на мгновенно сдувались, оказавшись в лестнице совершенства. Одним не хватало уровня технологий, другим магического изобилия, даосы и вовсе отказывались развиваться без привычных им пилюль и дыхательных практик. А на обещанных встречах раз в 10 лет все претенденты, как заведенные, жаловались что этот мир слишком суров, и они желают вернуться назад к своим привычным и понятным тепличным условиям. Или в новое место, но только не быть здесь. Демиурги не вправе лишать населяющих их миры души того метода реализации, который им самим кажется интересным. Но нежелание избранных бороться создало проблемы с поиском достойных. После десятка перерождений в потомках в лестнице совершенства, даже самые амбициозные личности, владыки, архимаги, Великие даосы и святые выбирали начать новые приключения без обязательств в телах каких-нибудь младенцев. И это было для богини канон самым неприятным плевком в лицо. Всех, кого она выделила, за кем с интересом наблюдала в созданных и опекаемых ею мирах, на платформе для состязания становились скучными серостями, и все в один голос твердили «Пощадите! Слишком сложно! Не наш уровень! Можно мы уйдем?» Это нежелание бороться, преодолевать трудности и преграды проявилось еще в самом начале, когда лестница была куда добрее к своим гостям. На все пять демиургов имели право вносить изменения в окружающих героев мир, упрощать или усложнять им жизнь с единственной оговоркой, что это должно влиять сразу на всех претендентов. Правило было создано для препятствия жульничеству. Даешь своему избраннику карту с тайником, где хранится какое-то сокровище, дай такую же и всем другим претендентам. И не на другом континенте, а на таком же расстоянии, что и своего. Но Ватан с Мареной применили это правило наоборот. Они намеренно начали затягивать гайки, не выдавая плюшки, а вставляя палки в колеса и так, жаловавшихся на тяжелую жизнь претендентов. Ватана и Марену, мучения их подопечных и всех, кто случайно затесался в этот мир по незнанию, развлекали больше, чем их рост и развитие. Это они опустили сначала всех даосов, потом магов, А потом вообще всех претендентов и обитателей мира, сняв сначала со всех стран полную защиту, снизив уровень печати до второго, а затем и разбив страны на отдельные островки для повышения конкуренции и эффекта пауков в банке. Канон не зря получила прозвище богини Милосердия». Она сопереживала своим избранникам и простым душам, испытывающим мучения, так, как будто они были ее детьми. А эта незрелая Марена и ее годливый дружок Ватан, создавший всего пару своих полностью погрязших в мучениях миров, искренне наслаждались, издеваясь над обитателями лестницы, словно их целью было не выявление самых достойных, а сами издевательства. Да, стараниями некоторых демиургов лестница стала тяжелым местом не только для развития, но и просто жизни. Быстрая культивация здесь отсутствовала. Настройка собственной энергетической системы и понимание целей состязания были усложнены. И индекс Ци был опущен до нуля. Никаких безопасных способов увеличить личную духовную силу не существовало. Новички всецело зависели от старших мастеров, ведь без них добыть духовные камни были просто не в состоянии. Гелу никак не пыталась исправить положение, придумать лазейку для героев. Она, как и везде в своих мирах, сконцентрировалась на создании и поддержании академий. Но не для того, чтобы там новички могли преодолеть трудный период становления, как герои. А чтобы окружить своих принцесс-избранниц толпой рукоплескающих и усыкающихся кипятком поклонников, Гелу продолжала разыгрывать свои любовные фантазии, устраивать пышные свадьбы, придумывать драматические препятствия для влюбленных пар, заканчивающихся счастливым концом. Словно в куклу играла со всеми своими 25 избранниками на всех пяти континентах, во всех 25 странах этого мира. Мир лестницы был суров и неприветлив. Никакой халявы в виде готовых божественных техник, трактатов и рецептов действенных пилюль. Никаких наваленных горой прямо под ноги избраннику артефактов, детальных подсказок со старта в виде мудрых наставников и бескорыстных учителей на каждом шагу, ангелов-хранителей, духовных помощников, открытого доступа к источнику мудрости, духовному пространству и банальному видению для возможности трансформации собственных энергетических структур. Единственный путь вырваться из серой биомассы, накопить духовную энергию, убивать тех, кто ею обладает, охотиться, отчаянно бороться за жизнь, и изобретать методы победить более сильных противников. Соревнования – это в первую очередь взращивание личной силы воли, духовной мощи за счет преодоленного страха, ограниченности представлений и лени, отчаянная борьба с намного превосходящими по силе противниками а не лежание полжизни камнем в медитативной культивации, как привыкли некоторые гуру. Все пассивные методы самосовершенствования через внешнее и внутреннее созерцание здесь были упразднены. В этом очень постаралась Марена. Она жаждала видеть кровавые битвы избранников-демиургов, показать всем, что ее творение сильнее всех. Но когда они так же обосрались, не имея возможности быстро развиваться и все скатилось в рутину, заскучала и просто занялась уничтожением этой платформы. Создание демонических лордов и формируемые ими массовые нападения зверей на страны – ее рук дело. На этапе создания платформы предполагалось, что состязание станет просто потрясающим зрелищем. Но сложные стартовые условия, сильные противники, отсутствие стартовых знаний, помощи и смертельная опасность вне защитных печатей сделали турнир лишь еще более скучным. Люди и так сильно уступали монстрам в силе, скорости, живучести и стремительности развития. Те естественным образом поедали других монстров, одновременно поглощая и их кристаллы душ. Герои же плетались обычной пищей – зернами, плодами и ягодами, проигрывая хищникам во всем. Скуки добавляло и то, что никто из претендентов сознательно не нарушал установленных еще для первых обитателей стран законов, не пытался изучить принцип действия божественных защитных печатей, Расширить или уменьшить их действия, поглотить питающий их источник, не расширял ареал людских владений за пределы безопасных со старта территорий. Люди были слабее, и в меньшинстве организованные врительски настроенной мареной набеги демонических орд лишь усугубили их тяжелое положение. Каждые 200-300 лет едва вставшее на ноги население оказывалось заново истреблено или заточено в стенах столиц, где раньше еще действовала печать пятого порядка. Впоследствии и этот спасательный круг был упразднен. Второй уровень и не более. В таком мире претенденты из других миров, как и обычные его жители, годами отсиживаясь в безопасных зонах, не рисковали исследовать огромный мир, не создавали ничего принципиально нового. Смотреть на это канон было тошно и скучно. Возню на одном месте. Развитие в рамках трех первых духовных рангов не оживили даже разбросанные ею по миру сокровища с переданными правителям всех стран картами. Ее дары так и пылились тысячелетиями в никем не исследованных святилищах и тайниках, в разных интересных уголках мира, не найденные и забытые. Раз в десять лет канон приходилось отвлекаться от других более увлекательных занятий, являться в лестницу и вдохновлять упавших духом героев на дальнейшее соперничество или уже их потомков если претенденты окончательно разочаровывались в себе, опускали руки и, не достигнув желаемого успеха, накладывали на себя руки. Богине приходилось выслушивать тысячи утомительных жалоб, из-за чего она пыталась протащить на собрании демиургов идею о сокращении одновременно участвующих от одного божества избранников с 25 до 5. Она бы сократила их до одного, но баланс требовал присутствия хотя бы одного представителя каждого из демиургов в каждой стране. Сделать этого не удалось, так как Гелу и Тацуя были категорически против. Им были нужны все их игрушки, даже если те сами не хотели играть. Канон откровенно ненавидела свое затянувшееся участие в совместном проекте пяти демиургов и начала понимать Марену и Ватана, пытающихся уничтожить всех жителей мира, что автоматически приведет к его завершению. Все устали и не хотели больше тратить энергию на неудачный проект. Но одновременно никто не желал признавать своего поражения. А так как Канон надоело подтирать сопли своих несчастных чат, развеивать страхи, убеждать, что все получится, что каждый из ее группы избранный, а затем, скрипя сердце, наблюдать, как они бесславно гибнут от рядовых монстров, она решилась оказать особую милость этому миру и избавить его, наконец, от мучений. Да, она нарушила установленные правила, пригласив в качестве своего нового избранника того, кто не являлся постоянным жителем ее миров, а лишь раз заглянул в один из них по прихоти Примала Аяк-Салатура. Это значило, что он не имел права стать ее полноценным избранником. Но судя по молчаливому согласию других демиургов, давно уставших и разочаровавшихся в проекте лестницы, они были совсем не против посмотреть, на что способен единственный оставшийся после ухода Примала и Шантии слепок личности из матрицы низшего порядка, с которым его душа никак не желала расставаться. Лишь Гелу смущало прозвище «Бог-разрушитель» в данных приглашенного новичка. Она обычно не следила за мирами пути бессмертия и мирами-аренами, и вообще мало интересовалась чем-то, кроме создания мужских гаремов вокруг своих любимец. Но она была обеспокоена, почему это канон выбрала в качестве заменяемого претендента одного из тех, кто приглянулся ее новой, обитающей в той же стране избраннице камелот. Девушка еще испытывала к погибшему возлюбленному чувство, а так как происходила подмена сознания в старом теле, она будет обманута и расстроена, когда ее чувства окажутся отвергнуты и растоптаны тем, кто ее не любит. Однако мнение остальных четырех демиургов по этому вопросу свели претензию в разряд несущественных. Если Каме действительно кого-то там любила, то заметит подмену и быстро потеряет к фальшивке интерес. Зато теперь существовал шанс, что слишком скучное состязание в слишком опасном мире оживет и не будет столь однообразным. тацуя и Марена даже вышли по этому поводу на необязательную встречу со всеми своими текущими избранниками, хотя до этого забивали и не пользовались этой возможностью. Она не была обязательной. Мир лестницы был надолго покинут и забыт многими возненавидевшими его создателями. Но бесконечно это продолжаться не могло, поэтому Канон и решилась на рискованный шаг. Отказаться от участия она уже не могла, а смотреть на мучения подопечных не желала, поэтому сделала эту рискованную ставку. Пригласив на место своего очередного сдувшегося избранника, таинственного любимчика Демиурга Примала, в неизменной и долгоживущей личности Алекса Ветрова. Если он, как Клопов, подавит всех других избранников и неожиданно сберется по лестнице совершенства, разыскав и одолев всех пятерых могущественных земляных драконов, то существовал реальный шанс, что среди демиургов появится шестое божество. Конечно, шанс, что новичок самостоятельно за одну жизнь изучит и разберется, как работают божественные печати, чтобы открыть доступ к драконам, был ничтожно мало. Однако другого пути в мире богов не существовало. Канон больше склонялась к тому, что Алекс истребит все города 25 стран на пяти континентах, куда доступ имеют только герои. И на этом все прекратится. Гелу утверждала, что сможет сделать его послушной дворняжкой Гарема одной из ее красавиц-принцесс. Ватан ждал, когда лестница рухнет, а Марена жаждала увидеть достойную ее внимания и обласканного мира арены противника. Но кто бы чего не ожидал... Все пять демиургов с гораздо большим интересом принялись наблюдать за всеми своими давно покинутыми избранниками и за ним самим, чтобы дать в будущем дельный совет по борьбе с новичком. И совсем скоро стало понятно, что в лестницу совершенства действительно попал совсем необычный гость. Он начал удивлять, едва встав на ноги в доставшемся ему сильно покалечном теле, и проявил удивительную находчивость и упорство, столкнувшись с первыми серьезными трудностями первый же день открыто вступил в гонку за лидирующее место в своем клане, не имея ни единого шанса на успех. Его положение было изначально безнадежным. У родительской семьи крайне шаткое положение и нет денег. Собственный клан враждебен. Отца арестовал правитель, мать с остатками семейных драгоценностей отправилась в столицу, чтобы вымолить прощение, прихватив с собой единственного сильного боевого мастера в городке в качестве своей охраны. А вскоре и ученики этого мастера доставили проблем, похитив единственную лошадь и повозку, чтобы с комфортом сбежать из города при первых признаках появления сильных монстров. Все его жители в спешке унесли ноги по той же причине, оставив физически ослабленного героя без доступа к лечебным и усиливающим эликсирам. Хотя все это тоже было бесполезно. Герой обладал лишь двумя единицами духовной силы, уступая даже своему малолетнему младшему брату. Из вредности монстров ко всем городам пяти континентов подослал Ватан. Баланс воздействия на избранников был соблюден, да вот только у Южной Флавии были проблемы с добычей камня, и высокие крепкие стены, давно выросшие на границах барьеров в других странах, тут прикрывали только север, запад и восток. Вся волна монстров, что пришла с других направлений, хлынула вдоль стен к Южной Прорехе. И если у прилегающих к владениям клана Эшламов и Гадаров полоски земель концаев был вырыт глубокий ров, и за счет него насыпан вал, утыканный шипами, то напротив особняка бывшего героя рова на конца не было возведено ничего. И не случайно, великий мастер таким образом вынуждал единичных бродячих монстров идти прямиком ему в руки, но для его слабых потомков, привыкших к миру и спокойствию, подаренному их щедрым предкам, волна из сотен демонических тварей была смертельным приговором. Любимчика Примала от коварной задумки Ватана, пока он был прикон к постели, спасло лишь то, что быстро осуществить массовое вторжение на всех пяти континентах с равными по силе монстрами было не так уж просто. Пока демонические лорды собрали достаточно сильных тварей, не успевших разбежаться от них по округе, пока довели их до нужных точек, прошло два месяца. Ватан устроил внеочередное вторжение, чтобы поскорее посмотреть, как будет действовать новичок. И вскоре демиурги увидели, что в отличие от местных он и не думал сбегать. Перед лицом смертельной опасности он занялся изучением трав. не поиском надежного убежища, где на входе установил десяток хитроумных смертельных ловушек, ни созданием этого места, ни копанием рва или узкой глубокой нарыв, которую монстрам трудно будет пролезть, ни поиском сильной охраны, а расставил на столах в 10 рядов чашки и тарелки и стал перетирать стебли, корешки, цветы и плоды в ступке, вымачивать сок, и выпаривать остатки, повышая концентрацию таящихся в соках слабых ядов. Ватан ржал раскатами грома, насмехаясь над ботаном, попытавшимся на ходу из ограниченного набора неизвестных растений слепить хоть что-то, угрожающее собранным им монстром. Его действия выглядели так же глупо, как прятаться от них в шалаше из говна и палок и слепить из того же мусора себе доспехи и оружие. Однако Ватан тут же заткнулся и затих, когда новичок слил в один кувшин сильнейшие ядовитые компоненты, многократно усилив их действия, включив таким образом эффект мультипликатора, и встретил напавших на город тварей в своем доме, выбрав самый защищенный и удобный для нанесения врагам ранений глухой уголок.